Духи и предки «Наше самое большое достояние – это наши умершие предки» Запись слов сказителя Зулу начала XX века Именно так безвестный африканец сформулировал основной принцип религиозной доктрины большинства африканских традиционных обществ – анимизма Духи предков занимают центральное место в верованиях большинства африканцев даже в нашем XXI веке Их авторитет значительно шире, чем роль объекта религиозного поклонения. Предки – это основа социального единства сельской общины, подлинные вожди и моральные судьи своих потомков, мнение которых имеет решающее значение в жизни не только сельского жителя, зависящего от урожая маниока, но и школьного учителя в районном центре и университетского профессора в столице. За поступками каждого человека неустанно наблюдают умершие предки, хранители культурных традиций и нравственных устоев, И если они разгневаются неправедным поведением своего потомка, то кара наступит неминуемо. Мнение предков легко узнать. Они напоминают о себе болезнями, несчастьями, неудачами в делах. Если привычная европейская религиозная мысль идет от причин к последствиям, если я сделаю x Бог даст мне «Y», то африканская, напротив, оценивает поступки по результатам. «Раз со мной приключилась «Y», значит, я совершил x Последствия порождают причину. Если человек внезапно простужается, если умирает ребенок, если муж уходит из семьи или кошелек потерян на улице, все это очевидные проявления недовольства предков. Это означает, что человек сам виноват в своих несчастьях. Он нарушил табу, мало уделял внимания алтарям предков, занимался колдовством и не соблюдал законы общины. А так как влияние предков распространяется на все сферы жизни без исключения, то есть судьба человека в любом случае находится в зависимости от воли предков. Например, если традиционный целитель берется лечить человека, то исходом его манипуляций может быть либо выздоровление, либо смерть. В первом случае целитель хорошо справился со своим делом, ему удалось договориться с предками. Во втором, целитель не считается виноватым. Раз, несмотря на все жертвы духом, пациент скончался, значит, духи были чрезвычайно раздражены им. По всей вероятности, он был колдуном и мог бы принести большой вред обществу. Но теперь он умер, и все могут вздохнуть спокойно, включая и жен, и детей покойного. Никому ведь не хочется жить под одной крышей с колдуном. В Африке многократно описывали случаи, когда человек умирал от сильнейшего психологического стресса, узнав, что нарушил табу, например, осквернил священную землю предков. Так как предки продолжают жить среди людей, их мнение остается важным для решения бытовых вопросов. Любые сомнения и споры, возникающие среди жителей деревни, могут быть разрешены обращением к предкам. В Западной Африке разработан церемониал допроса трупа, когда внезапно умерший член общины рассказывал с того света, кто именно из жителей деревни повинен в его смерти. О нем мы подробно расскажем далее. Мнение трупа при этом оглашали жрецы, и у собравшихся не возникало ни малейшего сомнения в истинности их решения. Если предок требовал наказать виновного, того могли убить или изгнать из общины, что было равносильно смерти. Еще столетия назад этот обычай приводил в Гвинеи к массовым убийствам и существенному сокращению населения. Архивы судебных процессов по всей тропической Африке рассказывают о ритуальных убийствах, которые периодически происходили по зову умерших предков. Самым героическим из предков является первопредок, прародитель данного племени или народа, созданный верховным божеством из части собственного тела, глины или тростника. Первопредок – это всеобщий отец и одновременно культурный герой, персонаж бесчисленных мифов, как Унку-Лунку у зулусов Юга Африки или Мулунку у народов Банту в Восточной Африке. Обычно африканцы помнят имена не более трех-четырех поколений своих прямых предков, но имя первопредка помнят всегда. Ведь он вывел свой народ из дупла дерева или из тростникового болота, как Марима у народа Сота. Сейчас первопредок уже мало походит на человека, так как обладает в представлении людей гигантским ростом, оставляет на камнях огромные следы. Народ мукулехи в Камеруне, Верят, что первопредок обладал половым органом в несколько метров длиной, которую он обматывал при ходьбе вокруг тали Место жительства духов предков – небо, река, омут глубоководных озер, пещеры или камни неподалеку от деревни. Могут они селиться также в дуплых деревьев и под крышами хижин, но охотно перемещаются по округе. Обычным местом дислокации духов, кроме того, является священные рощи, распространенные по всей Африке участки леса, где принято хранить предков и устраивать церемонии. Там, согласно представлениям африканцев, духи собираются вокруг костра, совсем как 12 месяцев в восточноевропейской сказке. Иногда их можно и увидеть, что удается, однако, в основном служителям культа или членам тайных обществ. А по соседству с ними живут духи предков других народов, причем своей внешностью они соответствуют живым людям. Так, некоторые жители Мали уверены, что духи туарегов обладают белой кожей, а духи чернокожих народов гур – истинно черные. Существуют на свете духи европейцев и духи карлики, предки древних пигмеев, некогда населявших эту землю. Все они обладают известной силой и требуют уважительного отношения. Но мир был бы слишком прост, если бы в нем обитали лишь духи предков а мистические верования африканцев значительно расширили круг духов, которые воздействуют на человеческое существование. Некоторые из них являются порождением богов, как, например, и ибаны, которые в мифологии догонов являются родными внуками создателя Аммы. Некоторые появились в результате несчастий или ошибок людского племени. Отдельная категория местных духов, как их обычно называют в литературе, связана с топонимикой. Местами, хорошо известными сельскому жителю и важными для него. У лесов, рек, озер, горы, крупных скал тоже есть духи, отвечающие за безопасность человека в соответствующих местах. Люди тонут в быстрой реке, потому что духи решили забрать их к себе. От них зависит успешная рыбалка или охота. Местные духи были созданы одновременно соответствующими природными объектами, и большинство африканцев – согласиться с выводом, что у каждого существа или предмета в принципе есть свой дух. Некоторые, наиболее вредные разновидности духов, видят свою цель исключительно в том, чтобы портить людям жизнь. Африканцы не всегда могут объяснить доходчиво, откуда взялись эти твари, но в некоторых случаях они являются посмертными воплощениями древних людей, некогда живших в этих местах. Иногда это аналоги европейских привидений, как духиньяма у народов бамбара малей. Южнее экватора обычно считается, что злые духи появились в результате бед, приключившихся с людьми. Это души людей, которые были отравлены, убиты колдунами, утонули, были поражены молнией или съедены в лесу дикими животными. Концепция духов вовсе не так далека от наших представлений, как кажется на первый взгляд. Нам самим иногда свойственно создавать духов, например, из наших автомобилей. Ведь если я содержу свою машину в хорошем состоянии, она едет и радует меня бесперебойной работой. Если же она остановится, значит, кто-то не недодал ей внимания. Я сам домочац или механик в автосервисе. Когда мы злимся на нее, мы можем больно ударить ее по рулю. А когда благодарны, гладим и называем ласковыми словами. Мы не так уж далеки от создания своего собственного мира духов. Злые духи агрессивные и мстительны. В отличие от добрых предков, с которыми можно легко договориться, если вовремя приносить им жертвы и соблюдать все установленные нормы, злобные создания не умаслить ничем. Единственной защитой от них являются обереги и амулеты, которые изготовит жрец или целитель. Вид, форма и качество амулета при этом разнятся. В большинстве случаев это может быть мешочек с травами или семенами, которые вешают на шею, Однако попадаются и браслеты, и специальные булавки для волос, а женщины народа Сара в чаде носят под одеждой искусственные половые члены для защиты от злых духов кой, которые постоянно пытаются овладеть ими. Во многих культах злобных духов смешиваются с различными человекообразными созданиями – гномами, карликами и прочей нечистью, которую человеку время от времени приходится видеть, обычно к своему несчастью. Об этих чудовищах мы должны рассказать отдельно.